«Разве я не молодец?» – заявила Элина и кинула ему на живот кредитную карточку. Болон открыл глаза, прочитал имя. «Тара? Твоя подруга? Это вредина?» «Эх ты! Не разглядел! Тара-ёжик!» «Снаружи колючки, а под ними брюшко, мягкое и ранимое!» «Это брюшко сейчас мчится ночным экспрессом, спасая твою бестолковую штуку». «Шкурку. «Моя шкурка толковая», — заявил Болан. «Пока ты гуляла по ночному городу, моя шкурка укладывала вещи». «Откуда у тебя такой комп?» «Со старой работы позаимствовала». «Я слил в него информацию с твоего настольного». «Там же защита». «Разве? Ты считаешь простенький пароль защитой?» «Ну и какой у меня пароль?» — прищурила глаза Элина. «Не знаю». «Я мимо и дальше». Ирина включила комп и убедилась, что Болон говорит правду. Потом обратила внимание на груду ненужных вещей на полу и устроила ревизию рюкзака Болона. Осталась очень довольна. Пока она этим занималась, Болон откровенно любовался ее стройным гибким телом. «Какие у нас планы на завтра?» Встаем в пять утра и двигаемся малой скоростью в сторону лесной зоны. Так рано. Давай встанем в семь и двинемся большой скоростью. На твоей улице за два дома от твоего стоит серый фургончик. Ну и что? Ничего. Только когда я работала в департаменте имплантации, там заказали на заводе много-много серых фургончиков. Илина. Ты сыпишь намеками. Что происходит? Что за монстр этот департамент имплантации? Хороший вопрос. Я все ждала. Когда ты его задашь? Что происходит, ты знаешь. Наступает ледниковый период. Ты только не знаешь, когда он наступает. Через четыре тысячи витков? Нет, через девятьсот. Но во всех учебниках пишут, чтобы успокоить население. Не беспокойся. Кому надо, тот знает. О расчёты, о графике. Там же каждую цифру проверить можно. Ты проверял? Нет. Что такое альбедо, знаешь? Я не астроном. Что-то, связанное со светимостью планет. Планеты не светятся. Они отражают солнечный свет. Слышал о коэффициенте отражения? Так вот. У снега и у чернозема он разный. Чем больше на планете будет снега, тем больше солнечной энергии отразится и уйдет обратно в космос. Во всех расчетах для публики доля поглощенной солнечной энергии берется константой, а она меняется, убывает. Процесс похолодания развивается лавинообразно. «Мать моя! Вот это номер!» Жаль, я маленьким не помер. Смейся, смейся, хахмач. Попадешь в департамент, останешься в памяти потомков навечно молодым. Думаешь, референдум почему провели? Добровольцы кончились. Дураков на свете много, но чтоб до такой степени, считанные единицы. Когда дураки кончились, перешли на преступников. Тех, которым вышка светит, но без психических отклонений. «Этот контингент и сейчас идет, но в основном призывники, вроде тебя, желательно холостые, но с хорошей наследственностью», — Элина замялась. «Булан, поклянись, м -м -м, моей жизнью поклянись, что никому не расскажешь то, что сейчас услышишь. Ты такие страшные вещи говоришь, что я даже не знаю. По-моему, это должны все знать». Думаешь наверху, дураки и подонки сидят? Слышал? Хорошо для вида, плохо для индивида. Это как раз о нашем случае. Мы те самые индивиды, которым плохо. Но вид в целом имеет право кем-то пожертвовать ради самосохранения. Это биология, аксиома. У тебя какие-то очень сложные моральные установки. Если ты так думаешь, то почему мне помогаешь? Логики не вижу. Есть логика. Индивидуум имеет право бороться за личное счастье. Булан помотал головой. Илина, рыбонька, лапушка, солнышко-ласточка. Скажи мне честно, прямо и открыто. Департамент – полезная организация или вредная? Ему помочь надо или лучше его дотла спалить? Департамент – это только одна из структур, озабоченных спасением нашей цивилизации. Есть еще маринисты, теплоконсерваторы, подают надежды светители, это из глобалистов. Есть и помельче, очернители, например. Они не могут остановить процесс, но дают отсрочку. Ну и, конечно, стабилизаторы. О них ты наверняка знаешь. — К черту очернителей. Меня только департамент интересует. — Ты хочешь сохраниться как вид? — Тогда чего спрашиваешь? — Я хочу сохраниться не только как вид. Я хочу сохранить свой ценный организм. Я ему обещал кроссовки подарить. — Балуешь ты его? — Не, он у меня хороший. Тебя выбрал. За это можно и побаловать. Да я его приласкаю. «Пошляк он у тебя», — отметила через некоторое время Илина. «Только о сексе и думает». «Я тоже», — сознался Болон. «Нельзя. Я в форме должна быть». Некоторое время лежали молча. Жаль, что нельзя уничтожить департамент. Все-таки нападение — лучший способ обороны. Хвостунишка, как ты один целый департамент уничтожишь?» «Ну, совсем я его не уничтожу». Но развалю основательно. Ветка полтора им будет не до нас. Да ты знаешь, кто там работает? Профессионалы. Обижаешь. А я кто? Тебе звукосочетание Берт и Болан ничего не говорит. Илина даже села на постели. Так это ты? Ага. системы защиты данных, а также взлом он их. Может, я не такой энциклопедист, как ты, но свое дело знаю. Представь, что однажды все компы департамента позабудут абсолютно все. Даже как родную маму зовут. Материнскую плату, то есть. Много департамент наработает? Нет, честно признала Илина. Ты это в любой момент можешь сделать? Быстрая какая. Сначала надо месяца на два на дно лечь. На кнопки давить. Потом месяц-другой подождать, чтобы мое новшество добралось до всех архивных копий. Но, в принципе, все необходимое есть. У тебя комп с радиомодемом, у меня руки по локоть золотые. Илина поцеловала каждый палец его золотых полокоть рук. Бог, ради всего святого, не трогай департамент. Это как горькое лекарство, последняя надежда нашего вида. Очень горькая Илиша. Как же мы победим, если его трогать нельзя? Спи, милый, утро вечером мудренее. Через два часа подъем.